В этом гдовении возникло предчувствие, что он вспыхнет у меня в руках. Не вспыхнул. Да и нечего. Обычный холст. Я сам его натягивал. Я прислонил холст лицевой стороной к стене. Так лучше? В общем, да, — ответил Джек. И Уайрман кивнул. Эдгар, если эти девочки побывали здесь, могут ли призраки рисовать на холсте? Если они могут двигать круги с буквами и цифрами на спиритической доске,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 А Марии в начале 80-х, где-то на Западе. Обе выходили замуж. Мария даже дважды. Я узнал об этом от Криса Шейнтон, но не от мисс Истлэйк. Она иногда говорила об отце, но о сестрах не упоминала ни разу. Она оборвала все связи с семьей после того, как вместе с женой вернулась сюда в 1951 Где наша сестра? А Адриана? Что известно о ней? Уэрман пожал плечами. Уэн Саба? История скрыла в своих глубинах ее. Шейнтон думает, что она и ее новый муж вернулись в Атланту после завершения поисков близняшек. Но они не присутствовали на поминальной службе. «Она могла обвинить отца в том, что произошло», – вставил Жек. Уэрман кивнул. «А может, просто не могла оставаться на дюме?» «Я вспомнил другое надутое личико. Я хочу быть где-то еще». Адрианы на семейном портрете и подумал, что в словах Уайрмана что-то есть. «В любом случае, — продолжил Уайрман, — она наверняка мертва. Если бы еще жила, то готовилась бы отметить столетний юбилей. Вероятность этого крайне мала. Где наша сестра?» Уайрман жал мою руку, развернул меня к себе. Его лицо осунулось и постарело. Мучащего, если что-то сверхъестественное убило мисс Ислейк, с тем, чтобы заткнуть ей рот,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 Возможно, потому что большую часть времени простоял на чердаке. Я приподнял ее за одну ручку. Действительно, весила корзина немало, по моим прикидам, прикидкам фунтов 20. Прутья на дне, хоть и были прежде плотно сплетенными, слегка продавились. Я поставил корзинку на ковер, развел деревянные ручки в стороны, откинул крышку. Петли едва скрипнули. Сверху лежали цветные карандаши. От большинства остались короткие огрызки. А под ними рисунки сделаны мундеркиндом более 80 лет тому назад. Маленькой девочкой, которая в возрасте двух лет упала с запряженного пони-воска, ударилась головой и ощунулась припадками и магической способностью рисовать. Я это узнал, пусть даже рисунок на первом листе не был рисунком в полном смысле этого слова. Действительно, ну какой это рисунок? Кривая линия. Я поднял листок и под ним увидел вот это. Куст, ветки. А дальше рисунки стали рисунками, прибавляя сложности и мастерстве с невероятной быстротой. Поверить, что такое возможно, мог разве что Эдгар Фримонтл, который рисовал лишь завитушки до того, как несчастный случай на стройплощадке лишил его руки, не размажил голову и едва не отправил на тот свет. Она рисовала поля, пальмы, берег. Огромное черное лицо, круглое как бейсбольный мяч с, улыб с улыбающимся красным ртом, Вероятно, лицо Мельды, домоправительницы. Хотя эта Мельда больше напоминала ребенка переростка на снимке, сделанную с очень близкого расстояния. Потом пошли животные, кеноты, черепаха, олень, рысь, нормальных пропорций, но идущие по заливу, летящие по воздуху. Я нашел цаплю, нарисованную с мельчайшими подробностями, которая стояла на ограждении балкона дома, где выросла девочка.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 Думаю, сомнений в этом нет и быть не может. Она нарисовала двух девочек, конечно же, Тесси и Лавру, с широченными улыбками, старательно растянутыми, уходящими за пределы лица. Она рисовала по пулю, выше дома, рядом с которым он стоял, наверняка первым гнездом цапли, сигары размером с ракету, и дымокольцовывал луну над его головой. Она рисовала двух девочек в темно-зеленых свитерах на проселочной дороге. На головах они несли книги, как африканские девушки носят кувшины с водой. Несомненно, Марию и хану позади них лягушки, отрицая все законы перспективы с удалением от девочек, они увеличились, они уменьшились. Потом в творчестве Элизабет начался период улыбающихся лошадей. Этих рисунков набралось более десятка. Я быстро их пролистал, потом повернулся к одному и постучал по нему пальцем. Тот самый рисунок из газетной статьи. «Капни глубже», — откликнулся Уайрон, — Вайланд. «ты еще ничего не видел?» Снова лошади, члены семьи, нарисованные карандашами, углем или веселенькими акварельными красками, всегда держащие друг друга за руки, как вырезанные из бумаги куклы. Потом ураган, вода, волнами выплескивающиеся из бассейна, кроны пальм, которые рвал ветер. Всего рисунков было далеко за сотню. Хоть Элизабет была ребенком, но она фонтанировала. Еще два или три рисунка урагана —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 Пойманы в тот самый момент, когда день сменяется ночью. Но эта простота наполняла рисунок могуществом. И, конечно же, я так и подумал, когда рисовал тот же самый мой первый день, проведенный в розовой громаде. И здесь был тот же торс, трос, натянутый между носом корабля, и, как возможно, говорили в все далекие времена, башни Маркони, создающей ярко-оранжевый треугольник. И свет, поднимаясь над водой, менялся точно так же,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 Только она нарисовала корабль навехоньким, изящный трехмачтовую красоту с убранными парусами на сине-зеленой воде залива под солнцем Элизабет Ислой, выстреливающим длинными счастливыми лучами. Это была прекрасная работа, на которую следовало смотреть под мелодию Калипса. Но в отличие от других картин, Элизабет в этой чувствовалась фальш. Смотри дальше, мучачем. Корабль, корабль, семья, не вся, только четверо. Стоят на берегу, держать за руки, как бумажные куклы. Все со счастливыми элизабетовскими улыбками. Корабль. Дом. Перед ним стоящий на голове черный парковый жокей. Корабль. Белоснежное великолепие. Джон Истлык. Я, как зачарованно, уставился на эту картину. Акварель ребенка, выполненная с дьявольским мастерством. Изображенный на ней мужчина обезумел от ужаса. Горя или от того и из другого... «Господи!» — выдохнул я. «Еще одна картина мучачьего!» — услышал я в «Только одна!» Я поднял картину с кричащим мужчиной. Лист, высохшими акварельными красками, запрещал, как кости. Под кричащим отцом лежал корабль. И это был мой корабль, мой персе. Элизабет нарисовала его в ночи с киней кисточкой. Я видел отпечатки детских пальчиков, разводов серого и черного. Но этот на этот раз ее взгляд пробил маскировочную завесу персе. Доски потрескались, паруса провисли зияли дырами. Вокруг корабля синий в свете луны, которая не улыбалась, не выстреливала счастливые лучи. Из воды торчали сотни скелетов. И руки эти, с которых капала вода, салютовали стоящему на юте бесформенному бледному существу. И вроде бы женщине, одетой в какую-то рванину, то ли широкий плащ, то ли саван, то ли мантию. Это была красная мантия. «Моя красная мантия, но нарисованная спереди. Три пустых глазницы зияли в голове. Ухмылка расстанула шире лица в безумном смешении губ и зубов. Этот рисунок был куда страшнее моих картин «Девочка и корабль», потому что Элизабет разум докопалась до самой сути, не дожидаясь, пока разум осмыслит увиденное. «Это и есть жуть», — говорила рисунок. «Это и есть жуть, которую мы боимся найти заставшие ночи. Смотрите, как она ухмыляется под цветом луны». Смотрите, как утопшие приветствуют ее. Господи, повторил я и повернулся к Варману. Как думаешь, когда? После того, как ее сестры? Наверняка. Наверняка таким способом она пыталась справиться с трагедией. Или ты не согласен? Не знаю. Какая-то моя часть пыталась думать о Близе Мелинде. Другая, наоборот, старалась о них не думать. Не знаю, как ребенок, любой ребенок мог такое создать. Память рода, ответил Варману. Так бы сказали ю... юнгианцы. А как я нарисовал тот же самый грёбаный корабль? Может, даже и то же самое существо, но только со спины? Есть юнгианцев какие-то теории на этот счет? Элизабет не назвала свой корабль, перси заметил Джек. Ей же было всего четыре года. Сомневаюсь, что название тогда что-то для нее значило. Я думал о ее более ранних картинах, на которых кораблю удавалось прятаться за белой красотой. Особенно, когда она наконец увидела какой-то корабль, какой он на самом деле. «Ты говоришь так, словно корабль реальный», — заметил Вайерман. Во рту мне пересохло. Я пошел в ванную, набрал стакан воды и выпил. «Не знаю, верю я в это или нет, но у меня есть главное житейское правило, Вайерман. Если один человек что-то видит, это, возможно, галлюцинация. Если видит двое, то шансы на это, что реальность, многократно возрастают. Элизабет видела Персе, и я его видел тоже». В вашем воображении, напомнил Вайерман. Вы видели его в вашем воображении? Я наставил палец на лицо Вайермана. Ты знаешь, на что способны мое воображение? Он мне ответил, только кивнул И сильно побледнел. Вмешался Джек. Вы сказали, однажды она увидела, какой он на самом деле. Если корабль на этой картине реальный, так... тогда что он такое? Думаю, ты знаешь, ответил ему Вайерман. Думаю, мы все знаем. Это чертовски трудно не понять. Просто боимся сказать слух. Давай, Джек. Бог ненавидит труса. Ладно, это корабль мертвых бесстрастно прозвучал голос Джека, моей чисто ярко освещенной студии. Он поднял руки, медленно прошелся пальцами по волосам, от чего нездоровшность еще сильнее. Ну вот что я вам скажу, если именно это приплывет за мной в конце жизни, я бы предпочел вообще не рождаться.